Томи завел ее в первый же бар, который попался им на пути. — Что вы будете пить? — спросил он. — Не знаю. До этого дня из спиртного Фло пила только маленький стаканчик шерри на Рождество. — Я возьму вам портвейн с лимоном. Этот напиток обычно нравится женщинам. В баре было полно народу. Пока Томми ходил за напитками, Фло огляделась по сторонам, беспокоясь, что кто-нибудь узнает ее но вокруг были сплошь незнакомые лица. Она заметила, что многие женщины окидывали Томми оценивающими взглядами, пока он в ожидании напитков стоял у стойки, небрежно отставив ногу. Без сомнения, здесь он был самым красивым мужчиной, и он был с ней. Флой едва не задохнулась от восторга, и как раз в этот момент он обернулся и подмигнул ей. Флоу попыталась подмигнуть в ответ, но ресницы предательски затрепетали, и у нее ничего не получилось. Томи рассмеялся над ее стараниями, подходя к их столику с напитками в руках. «Знаете, — прошептал он, — вы здесь самая красивая девушка, Фло Клэнси. Может быть, самая красивая девушка в Ливерпуле. Между нами есть что-то родственное, даже что-то необычное, правда?» «Я понял это в эту самую минуту, когда увидел вас. Такое нечасто случается между мужчиной и женщиной. Но у нас с вами это случилось». Фло хотелось заплакать. Кроме того, она хотела сказать что-нибудь умное и значительное, но смогла произнести только «Я тоже так думаю». Томи одним глотком осушил пол и со стуком поставил пинтовую емкость на стол». Он вытащил из кармана табакерку и ловко скрутил сигарету из толстых темных листьев, пахнущих смолой. Он подтолкнул табакерку по столу к Фло, но она покачала головой. «Пожалуй, мне пора рассказать вам о Нэнси», — напыщенно заявил он. «Нэнси о моей жене». «Это не настоящий брак Фло, недействительный во всех отношениях», — он испытующе посмотрел на нее. «Я встретил Нэнси в Испании, когда воевал на гражданской войне. Она цыганка». Не буду отрицать, она совершенно очаровала меня. Будь у меня возможность, я бы женился на ней официально, но вместо этого я позволил Нэнси поступить по-своему. То, о чем он ей рассказал, показалось ей самым замечательным любовным романом, о котором она когда-либо слышала. Они с Нэнси дали друг другу слово при обручении, как он выразился, на цыганской свадьбе в лесу близ Барселоны. «Британское законодательство или римско-католическая церковь не признает такого брака», — заметил он презрительно. «Он уже давно собирался оставить Нэнси, и, как только ей станет лучше, сразу уйдет от нее, и вот тогда я смогу жениться на английской девушке, теперь уже по-настоящему». Он сжал руку Флой и заглянул ей в глаза. «И вы знаете, кто это будет, правда ведь?» Она почувствовала, как ее обдало жаром. Она с трудом проглотила комок в горле. «Что случилось, Нэнси?» Томми вздохнул. «Ну, вообще-то, мне не очень приятно говорить об этом, милая. Это то, что называется женскими болезнями. Она была в больнице на Смит-Даун-Роуд, и доктора сказали, что пройдет все. Все пройдет примерно через... «Шесть месяцев. Я не хочу уходить, пока ей не станет лучше», — добродетельно добавил он. Чувство вины, которое притаилось в глубине души Фло, ведь она пошла на свидание с женатым мужчиной, исчезло без следа, как и подозрение что он рассказал ей о Нэнси, только потому, что в противном случае она все равно узнала бы об этом только от других. Оказывается, он чуть ли не холостяк,